Глава тридцать девятая. Дейрдре. Я не знала, что это было. Понимала только, что я застала Бена за чем-то нехорошим, и он психанул. Раздумывая об этом, я вернулась в отель. «Мисс Трэкстон ждет вас в любую минуту», — сообщила мне консьержка, едва я вошла. И улыбнулась мне так радостно, как будто ровным счетом ничего не произошло. Ей бы в кино сниматься, честное слово. «Спасибо», — буркнула я, направляясь к частному лифту. Через несколько секунд я была уже наверху. Дверцы лифта открылись, и я оказалась в зеркальной черно-белой гостиной в стиле ар-деко, похожей на лихорадочный бред декоратора. По крайней мере, четыре Джульетты ждали меня, и на каждой было черное платье с запахом и атласные шлепанцы на босу ногу. «Добро пожаловать в мою гостиную», — «Дейрдре», — протянула она, — «то есть ты паучок, а я муха?» «А разве нет?» Я сделала шаг вперед, надеясь, что не ошибусь и попаду к настоящей Джульетте. «Хочу тебя предупредить, у меня живет ручной питон», — сказала она. «Он ползает на свободе. Правда, сейчас он уже староват и медлителен, так что смотри, не наступи на него случайно». «Кромвель», — вспомнила я. Среди прочих странностей заловки коро упоминала и эту — пристрастие к комнатным рептилиям. А почему именно питон? Джульетта повернулась ко мне и выдала свою забавную полуулыбку. Мой отец панически боится змей. А брат — любых крупных животных. Так что Кромвель ограждает меня от обоих. Ну а что привело тебя в мое логово порока сегодня? Что здесь делал Бен Нордкотт? Джульетта приподняла бровь. «Так вы знакомы?» «Он журналист. Я познакомилась с ним пару дней назад». «Стало быть, тоже копает под мою семейку», — заметила она. «И что ты ему рассказала?» «Ничего. Он мне не понравился». «Мы тоже мало кому нравимся. Быть душками — это не по нашей части», — парировала Джульетта. «Выпьешь что-нибудь?» Не дожидаясь ответа, она направилась в просторную соседнюю комнату. Я последовала за ней, но осторожно, внимательно поглядывая себе под ноги. «Мои ботинки вполне пригодны для того, чтобы напинать кому-то по заднице. Но у питонов-то задниц нет. Вот в чем все дело». «Я собиралась заказать шампанское», — говорила на ходу Джульетта, «но потом подумала и решила, что ты скорее предпочтешь пиво. Без обид». «Я не пью алкоголь». Я замерла, как вкопанная. В центре комнаты стояла большая каменная статуя египетского бога. Того, с головой шакала. Анубиса, вот как. Когда-то я любила египетскую мифологию. Анубис был богом мертвых до убийства Азириса. «Правда?» — Джульетта смерила меня взглядом. «Почему? Тебе ведь незачем сидеть на диете?» «Я и не сижу. Просто не пью, и все». Она моргнула и в кои-то веки удержалась от оскорблений. «Ладно, садись». «Ты не ответила, зачем к тебе приходил Бен Норткотт?» спросила я, усаживаясь. «Я знаю, он о тебе что-то пишет, но зачем ты разговариваешь с ним?» «Всегда важно знать, что затевает твой враг. А мистер Норткотт считает себя умнее, чем он есть на самом деле. Но ты ведь пришла сюда за тем, чтобы мы с тобой могли обсудить наших единокровных». Ее зеленые глаза сверкнули, как у кошки, и я вдруг поняла, что она считает меня всего лишь игрушкой, с которой собирается позабавиться. Но Джульетта не тот оппонент, на которого можно воздействовать силой. Значит, придется драться на ее условиях. «За что ты так ненавидела мою сестру?» — спросила я. «О, так мы играем в правду или действие?» — притворно удивилась она. «Ну хорошо, тогда мой ход первый». Я ненавидела ее за то, что она была безупречной доченькой-блондинкой, как раз такой, о какой всегда мечтал мой отец. Хорошенькой, худенькой и покладистой. Для него солнце вставало и садилось вместе с ней. «Ты что, ждешь от меня комплиментов?» «У меня горячий нрав, я это знаю», — продолжала Джульетта. «И вообще, я та же кукла, только более роскошная и сардоническая. Класса люкс». Мой отец начал отправлять меня в детские лагеря для толстушек, когда мне было восемь лет. Как я погляжу, в твоей семье куча проблем». «Ну а в твоей, разумеется, нет», — парировала она. «Семейство Кроули — сплошное благолепие». «Ты права, мы тоже не такие», — согласилась я. «Ладно, я ответила на твой вопрос. Теперь твоя очередь». «Что ты ненавидела в Кэролайн?» Вопрос застал меня врасплох. «Я любила сестру». «Не спорю», — сказала Джульетта. «Но каждый человек, как правило, испытывает смешанные чувства к членам своей семьи. Только не я. Каро была хорошей, она старалась помогать людям». «Так не пойдет, Дейрдре. Если хочешь продолжать разговор, то будь честный. Если нет, я тебя не задерживаю». «Мне очень хотелось уйти, но так я ничего не добилась бы». Мне нравилось думать о себе как о человеке, не боящемся глядеть правде в глаза. Но дело в том, что я нередко избегала этого. Мне не нравилось, что Кэролайн не порвала с отцом, хотя он и избивал мать. Во рту у меня стало сухо, сердце заныло. В какой-то момент мне показалось, что оно вот-вот лопнет и проломит грудную клетку. Я положила руки на колени и слегка откинулась назад. «Я этого не знала». «Я имею в виду про твоих родителей». Джульетта, которая до этого сидела нога на ногу, поставила вторую ногу на пол и, потянувшись вперед, взяла клубничину с блюда. «Я бы могла сейчас сказать, что мне очень жаль и все такое, однако это прозвучало бы слишком покровительственно. Но жаль, что Кэролайн мне об этом не говорила». «Почему?» «Потому что теперь мне все про нее понятно», ответила Джульетта. «Раньше я думала, что она просто сучка, которой нравится корчить из себя мисс совершенства. А она просто пыталась быть хорошей девочкой, которая все в своей жизни держит под контролем. Такие дети нередко вырастают в семьях абьюзеров. Им кажется, что если только они все станут делать правильно, то в их жизни будет мир и порядок. Это еще что? Популярная психология?» Я пробовала пошутить, но слова Джульетты запали мне в душу. Когда в 15 лет меня поместили в психбольницу, доктора все время пытались меня разговорить, и так и этак. Я никогда не чувствовала себя хуже, чем тогда. Джульетта пожала плечами. После школы я хотела изучать психологию, но пришлось пойти на администрирование отелей. Впрочем, психология так и осталась моим хобби. «Ты когда-нибудь проходила терапию?» «Нет. Если б я на это пошла, кое-кто из моих родственничков подкупил бы терапевта и использовал бы против меня каждое мое слово. А ты?» Я помотала головой. Мне предлагали, но я отказалась. «Так вот откуда у тебя комплекс превосходства?» «Я долгое время анализировала свою семью», — отозвалась Джульетта. «Трекстены дисфункциональны». Конечно, главным агентом разложения является отец, и все же наихудшим образчиком Трекстона я считаю брата. Почему? Потому что он хочет получать все преимущества, не играя при этом по правилам. Он делает, что захочет, и все же стоит Тео лишь намекнуть, что он готов войти в дело, как отец все передаст ему. «Разве это не характеризует скорее твоего отца, чем Тео?» спросила я. И тут сзади что-то шлёпнулось мне на шею. Я завопила и вскочила с места. «Успокойся», — сказала Джульетта. «Это всего лишь Бартлби». Я обернулась и увидела небольшую зверушку в шубке карамельного цвета с круглыми ушками на макушке. Янтарные глаза зверька смотрели на меня с любопытством. «Это кинкажу. Они ужасно привязчивые», — сказала Джульетта и вложила клубничину мне в руку. «Покорми его, и он будет твой навеки». «Где ты их берешь, этих зверей?» «Хозяин собирался скормить его крокодилу», — ответила Джульетта. «Этот гад еще предлагал мне посмотреть, но я сказала «нет, спасибо». Наверное, вид у меня был озадаченный, потому что она добавила. «Знаешь, как писец Бартлби». Никогда о таком не слышала. «Это герой одного рассказа Германа Мелвилла». «Хорошая вещь. Прочти». Я держала клубничину над головой кинкажу. Он ухватился за нее крохотными лапками с когтистыми пальчиками и аккуратно надкусил. Его глаза заглянули в мои. Я погладила его по головке. Шерстка была гладкая, точно бархатная. «Ты ему понравилась», — сказала Джульетта. «От людей часто одно разочарование. То ли дело звери. Он такой хорошенький». Кому могло прийти в голову скормить его крокодилу? Мы часто ведем дела с разными мутными типами. Ну, ты ведь уже это знаешь, не так ли? Бен Норткот так говорил. Я гладила кинкажу, притворяясь, что этот разговор мне не особо интересен. Но он ведь лжец. Он сказал, что моя сестра преступница, хотя она была совсем не такая. Я решила прибегнуть к психологии наоборот, и мой маневр сработал. Если б я задала Джульетте прямой вопрос, та наверняка увильнула бы от ответа. Но стоило мне похвалить сестру, и она тут же взъелась. «Ну, конечно. Разве можно представить, чтобы добродетельная Кэролайн заморала ручки?» — съязвила она. «Вряд ли она тебе об этом рассказывала, но Кэролайн была полностью посвящена во все махинации Трекстонов. Твоя сестра любила деньги». «Она помогала людям», — возразила я и много тратила на благотворительность. Устраивать званые обеды и праздники еще не значит заниматься благотворительностью. Это значит красоваться в качестве хозяйки праздника в разных людных местах, где тобой и твоими нарядами будут восхищаться. Бен Нортко, ты есть та тараканья проблема, о которой ты говорила вчера с отцом? Вчера у Трекстенов я весь остаток дня ломала голову над тем, о чем же у них шла речь на самом деле. Точно не о насекомых, раз Каро посоветовала им заплатить деньги. И вдруг все встало на свои места. Джульетта кивнула. «Он уже не первый месяц вокруг нас ошивается. Грозится написать большую разоблачительную статью. Но стоит ему получить деньги, тут же исчезает. Прямо как белка с желудем. Сегодня, когда я его видела, он был сердит. Белка не получила свой желудь? Не получила». «И не получит». Я солгала, когда сказала, что ничего ему не рассказывала, призналась я. Корона писала мне перед смертью письмо, которое я получила в день ее похорон. Там было написано, что Тео убил свою первую жену. Я спросила об этом твоего отца, и он практически подтвердил это. «А ты в курсе?» «Я видела Тео в ту ночь, когда это случилось», — ответила Джульетта. «Отец сообщил мне, что заказал самолет» и велел отвезти Тео в клинику для наркоманов. «С тех пор я ненавижу своего брата всеми фибрами души. Потому что он убийца?» «Потому что отцу плевать. Он сказал мне, что я не должна винить Тео ни в чем, что это была случайность. Я даже заболела тогда. Что бы ни натворил мой брат, отец всегда находил оправдание его выходкам. Не знаю почему. Со мной все всегда было наоборот. Что бы я ни делала, как бы ни старалась, Отцу всегда было мало и плохо». И она уставилась на статую Анубиса, как будто ждала, что каменный бог разгадает эту загадку. «Я в нашей семье черная овца», — сказала я. «Уверена для тебя эта новость». «То-то я удивлена». Джульетта улыбнулась. Улыбнулась по-настоящему, а не ухмыльнулась, как обычно. «Тео оставил мне сообщение на голосовой почте» и оно так и крутится у меня в голове со вчерашнего дня. Отец вечно твердит мне, что я не должна нападать на Тео, но если кто и изгадил ему жизнь, так это родители».